Кроме, разумеется, естественной вежливости при взаимных контактах. Каждый имеет право на учение и на свободное время. Мы не ждем от вас большего, чем вы сможете дать. Если у вас нет ко мне никаких срочных вопросов, я разведу вас по вашим комнатам. Дарт Кельм объяснил, чему служат разные приспособления в жилых комнатах. Оборудование помещения приблизительно соответствовало тому, что вкладывалось в понятие прогресса в 2000 году. Удобная мебель, которая приспосабливалась к контурам тела, освежающие ванны, большой выбор консервированного искусства, картины и музыка. Это все еще не было настолько футуристическим, чтобы стать совсем непонятным. Каждый имел свою собственную комнату. Кто хотел, мог есть в общей столовой, но можно было заказать еду и в комнату. Эверард чувствовал, как его внутреннее напряжение понемногу спадает. Торжественный банкет в честь их прибытия был обычным, Необычно были лишь бесшумные устройства, которые разъезжали там и сям и обслуживали гостей. Кроме всяких блюд, тут были пиво, вино и ароматный табак. Вместе с остальными Эверард быстро пришел в приподнятое настроение. Ритмическая музыка разобрала некоторых новичков так, что они и начали петь, разумеется, фальшиво. Только Чарльз Уайткомб держался особняком. Он тихо сидел в углу комнаты и смотрел в свой стакан. Дарт Кельм был настолько тактичен, что предоставил его самому себе. Постепенно все здесь начало нравиться Эверерду, хотя смысл и назначение данной организации и дальше оставались ему совершенно неясны. Путешествия во времени были изобретены и развились в конце Чорецкой преемственности. Начал наутро Кельм в лекционном зале. Подробности названной эпохи вы сможете изучить позже. Пока же достаточно, если вы будете знать, что время было бурное. Торговые противоречия и расовые противостояния привели к войне между группами с общими интересами. Власти стали шахматными фигурками на космическом поле сражения. А временной эффект был ближайшим продуктом исследований в области телепортации, перемещения материи без затраты времени. С математической точки зрения, это открывало нескончаемый ряд таких явлений, как возможность отправиться в прошлое. А группа, работавшая над временным эффектом, представляла себе, естественно, в полном объеме открывающиеся горизонты. Он вкладывал им в руки не только экономические преимущества, но и возможность нанести смертельный удар неприятелю. Вы понимаете, время — это нечто изменчивое, если только изменить прошлое. У меня вопрос. Это была девушка из 1972 года, физик Элизабет Грей. Прошу вас, любезно кивнул Кельм. С моей точки зрения вы описываете нам здесь просто нелогичную ситуацию. То, что мы все тут есть, лишь доказывает, что может существовать путешествие в прошлое. Но это еще не доказывает того, что событие, которое совершилось, может однажды не совершиться. Это уже парадокс. Это только по законам логики, которые не учитывают алев эффекта Например, «Я отправляюсь в прошлое и препятствую тому, чтобы ваш отец познакомился с вашей матерью. В этом случае вы никогда не сможете родиться. Та часть всемирной истории изменится, но уже навсегда останется иной. »